Глава 11 «Как-то неловко об этом говорить, дорогой мой Микель. Но трудно судить о поступках других людей, потому что мы всегда стараемся лить воду на свою мельницу. Твоя мать была нам всем в этом примером. Ведь я никогда не слышал, чтобы она осуждала твоего отца за побег. Ей было больно. Она почувствовала себя униженной, но никогда, насколько я знаю, его не осуждала. Даже перед тобой. Но я не могу следовать такому удивительному примеру, потому что, несмотря на то, что Пера был мне близким другом в течение многих лет, он сыграл решающую роль в шести больших разочарованиях. Моё сумасшествие позволило мне хранить нечто вроде молчания, которое могло бы сойти за благородство. Но... Все было совсем не так. За мной шесть больших долгов, и поэтому сейчас я хочу тебе кое-что рассказать о том, что мне не хотелось бы предать полному забвению. Я знаю, что отношения между тобой и Пере никогда не были особенно хороши, и что он никогда не мог понять, почему ты тоже сбежал из дома, не объяснив ему причины, Семья беглецов. И он никогда не мог смириться с тем, что ты не стал помогать ему на фабрике, и ему пришлось полагаться на племянника Рамона. Все это, если хочешь, объясняет образовавшуюся между вами пропасть. Смотри, твои родители уже давно жили молча, почти не общаясь друг с другом. Мать подозревала о причинах этого, но не решалась протестовать даже не знаю почему, ведь она была храбрая женщина. Дело в том, что твой отец давно завел шашни с Марионой, а до нее у него была еще пара любовниц. Когда они пустились бега, Мариона была беременна. У тебя есть брат в Бразилии, Микель. И вот однажды, когда Микель перечитывал эти дядины строчки, мама умерла. Одна, в квартире в Фейшесе. Вдали от своих Микелей. У нее, как и у дяди, были свои Микели. Оригинал и копия, набросок и законченный вариант. Она умерла вдали от своих Микелей. Вдали от того, кто был ей мужем. Вдали от дома и вдали от дяди, который так любил говорить о мертвых. И Микелю стало тошно потому что он был уверен, что никогда и ничем мать не порадовал ни разу за всю свою жизнь, а она не жаловалась, потому что у нее была женская сила. И не мог он себе простить, что она умерла в одиночестве с одними лишь воспоминаниями о том, чего лишилась. И идя по кладбищу, Микель подумал, я тоже уже начал считать своих мертвецов дядя и пришел к выводу, что не понимаю, для чего существует жизнь, если все со смертью теряется. И мне показалось, что я похож на тех девушек из нашего офиса, которые делают над собой нечеловеческие усилия, чтобы не влюбляться, желая избежать мук разочарования. Возможно, именно тогда ему и пришло в голову, что единственный способ смириться с той жизнью, что ему досталось — Это сохранять спокойствие перед лицом смерти. И к тому же я был влюблен. Бедная мама. Она так и не узнала, что я был влюблен».